Глава 73 Проснувшись на другой день рано утром в вагоне, Глафира Семеновна выглянула из окошка и в удивлении увидала, что поезд идет совсем по воде. Она бросилась к окну на противоположную сторону вагона, и с той стороны перед ней открылась необозримая даль воды. Только узенькой полоской шла по воде земляная насыпь. На ней были положены рельсы, и по рельсам бежал поезд. «Боже мой! Да ведь уж это Венеция!» — воскликнула она и стала будить мужа Яконурина, спавших крепким сном. «Вставайте! Чего спите? В Венецию уж приехали!» — говорила она. «По воде едем!» Николай Иванович и Яконурин встрепенулись, протерли глаза и тоже бросились к окнам. Батюшки, вода и есть. О, чтоб ее эту Венецию! Дивился Конурин и заговорил нараспев. Кончен, кончен дальний путь, Вижу край родимый. Но, брат, да родимов-то край еще далеко, Отвечал Николай Иванович. Все-таки уж это будет последняя остановка в Италии, голубушка Глафира Семёновна Не засиживайтесь вы, бога ради, долго в этой Венеции, упрашивал Конурин. Нет-нет, только осмотрим город и его достопримечательности, и вон из него. Можете уж быть уверены, что после Капри на пароходе по морю никуда не поеду. Довольно с меня моря только по каналам. «Будем ездить». «Ну, вот и отлично, вот и прекрасно. Вода направо, вода налево». Дивился Конурин, посматривая его окна, и прибавил. «Тьфу ты пропасть! Да где же люди-то живут? А вот сейчас приедем на какой-нибудь остров, так и людей увидим. что Сторожевых будок даже по дороге нет. Где же железнодорожные-то сторожа?» — А лодочки-то с флагами попадались? — На них должно быть железнодорожные сторожа и есть. — Гондольер! Гондольер! Вон! гондолер на гондоле едет! — воскликнула Глафира Семеновна, указывая на воду. — Я его по картинке узнала. Точь-в-точь, точь, как на картинке. Действительно, невдалеке от поезда показалось... Типическая венецианская черная гондола с железной алибардой на носу и с гондольером, стоящим на корме и управляющим лодкою одним веслом. — Как называется? — спросил Конурин. — Гондольер. Гондола. Вот это венецианские-то извозчики и есть. Они публику по каналам и возят. «Зачем же он на дыбах стоит и об одном весле?» «Такой уж здесь порядок. Никто на двух веслах не ездит. Гондольер всегда об одном весле и всегда на дыбах». «Указия! Что город, то норов, что деревня, то убычай». Локомотив свистел. Поезд подъезжал к станции. Вот он убавил поры и тихо вошел на широкий, крытый железом и стеклом железнодорожный двор. На платформах толпилась публика, насильщики в синих блузах, виднелись жандармы. Глафира Семёновна высунулась из окна и стала звать насильщика: "Факино, факино, иди!" кричала она. — Земли-то у них все-таки хоть сколько-нибудь есть, — говорил Николай Иванович. — Ведь станция на земле стоит. А я уж думал, что вовсе без земли, что так прямо из вагона на лодки и садятся. Поезд остановился. В вагон вбежал носильщик. — В гостиницу, то бишь э, в альберго, — говорил ему Глафера семёновна, «У э гондольер». «О, я, мадам, комминзмит», — отвечал на ломаном немецком языке носильщик и, захватив вещи, повел их за собой. «Что это? По-немецки уж говорит. Немецким духом запахло?» — спросил Николай Иванович жену. «Да-да. Это должно быть от того, что уж к немецчине подъезжаем. Ведь я вчера смотрела по карте». Тут после Венеции сейчас и Австрия. Носильщик вывел их на подъезд станции. Сейчас у подъезда плескалась вода, была пристань, и стояли гондолы. Были гондолы открытые, были и гондолы-кареты. Гондольеры в башмаках на босую ногу, в узких грязных панталонах, без сюртуков и жилетов, в шляпах с порванными широкими полями — кричали, размахивали руками, на перерыв приглашая к себе седоков и даже хватали их за руки и втаскивали в свои гондолы. Иванова и Конурин сели в первую попавшуюся гондолу и поплыли по каналу Гранде, велев себя вести в гостиницу. Вода в канале была мутная, вонючая. На воде плавали древесные стружки, щепки, солома, сено. Направо и налево возвышались старинные архитектуры дома с облупившейся штукатуркой, с полуразвалившимся цоколем, с отбитыми ступенями мраморных подъездов, спускающихся прямо в воду. У подъезда стояли покосившиеся столбы, с привязанными к ним домашними гондолами, город еще только просыпался. Кое-где заспанные швейцары мели подъезды, сметая ссоры отбросы прямо в воду. Вотворенные окна виднела женская прислуга, стряхивающая за окна юбки одеяла. Гондола, в которой сидели Ивановы и Конурин, то и дело обгоняло большие гондолы, нагруженные мясом, овощами, молоком в жестяных кувшинах и тянущиеся на рынок. Вот и рынок, расположившийся под железными навесами, поставленными на отмелях, с десятками причаливших к нему гондол. Виднелись кухарки, с корзинами и красными зонтиками, приехавшие за провизией. Виднелись размахивающие руками и галдящие на весь канал грязные торговки. Около рынка плавающих отбросов было еще больше, воняло еще сильнее. Глафира Семеновна невольно зажала себе нос и проговорила «Фу, как воняет!» Признаюсь я себе Венецию, иначе воображала. — А мне так и в Петербурге говорили про Венецию. Живописный город, но уж очень вонюч, — отвечал Николай Иванович. — А я тогда живописного ничего не нахожу, — вставил свое слово морщись морщусь. — Помилуйте, какая тут живопись, дома... «Разрушение какое-то. Разве можно в таком виде дома держать? 25 пять лет они ремонта не видали. Посмотрите, вот на этот балкон. Все перилы обвалились. А вон этот карниз. Ведь он чуть-чуть держится. И, наверное, не сегодня, так завтра обвалится. И кого-нибудь из проходящих по башке съездит». «Позвольте». «Как здесь может карниз кого-нибудь из проходящих по башке съездить, если мимо домов даже никто и не ходит?» перебила Конурина Глафира Семеновна. «Видите, прохода нет, ни тротуаров, ничего, вода и вода». А гондольер, стоя сзади их на корме и мерно всплескивая по воде веслом, указывал на здания, мимо которых проезжала гондола, и рассказывал, чьи они и как называются. «Мария де ла Салюте», «Палаццо Джустиниан Лолин», «Палаццо Фоскари», — раздавался его голос, но Ивановы и Конурин совсем не слушали его.